Научный фантазёр. Французский писатель Жюль Верн по праву считается создателем нового жанра в литературе научной фантастики. Его книги помогали читателям совершать удивительные путешествия вокруг Земли, посещать таинственные острова, опускаться в глубины океана. Он создавал образы бесстрашных и благородных капитанов-исследователей, всегда готовых прийти на выручку. Своими произведениями он предсказал научные открытия и изобретения, в частности появление аквалангов, телевидения, полётов в космос. Его заслуга перед человечеством в том, что он побуждал романтиков исследовать планету Земля. В детстве Жюль мечтал совершить кругосветное путешествие. Городок, в котором он родился и жил, древний Нант, располагался на берегу устья реки Луары, подавшей в Атлантический океан. И в порту Нанта останавливались многомачтовые парусные морские суда, прибывавшие из разных стран мира. Мальчику было 11 лет, когда он тайком от родителей отправился в порт и попросил капитана трёхмачтовой шхуны взять его на службу юнгой. Капитан согласился, Жюль поднялся на борт и корабль отплыл. Отец, известный в городе адвокат, бросился в погоню и на местном пароходике с трудом догнал уплывшую шхуну. Сына он с неё снял, но не переубедил Жюль сказал, что теперь он вынужден будет путешествовать в мечтах. Мальчик окончил Нанский королевский лицей, вышел с лучшей аттестацией, готовился идти по стопам отца. Ему внушали, что профессия адвоката очень прибыльная и почётная. В 1847 году он уехал в Париж, закончил школу юриспруденции, получил диплом адвоката, но занялся сочинительством. Нанский мечтатель начал излагать свои фантазии на бумаге. Первой он написал комедию «Сломанные соломинки», показал Дюма-старшему, и тот дал согласие на ее постановку в своем историческом театре. Пьеса имела успех молодого автора, похваливали. Он начал писать комедии, драмы, статьи в газеты и журналы, но получал за них сущие гроши. Отец, который понял, что сын никогда не станет адвокатом, материально его не поддерживал. В 1862 году Верн написал первый приключенческий роман «Пять недель на воздушном шаре», И отнёс рукопись парижскому издателю Пьеру Жюлюи Целю. Тот прочитал и понял, что наткнулся на талантливого автора и сразу заключил с ним договор на 20 лет. Жюль Верн обязался раз в год сдавать в издательство два новых произведения. Роман Пять недель на воздушном шаре моментально разошёлся. Он принёс автору не только известность, но и достаток. Жюль Верн осуществил мечту детства, купил яхту Сен-Мишель и отправился в длительное морское плавание. В 1862 году он ходил под парусом к берегам Норвегии, Швеции и Дании. В 1867 году пересек Атлантический океан и прибыл в Северную Америку. Во время путешествий Верн делал записи, но не забывал о своей основной работе и, вернувшись в Париж, тотчас садился за письменный стол. В 1864 году он написал Путешествие к центру земли. Следом Путешествие и приключения капитана Готраса. затем «С земли на луну». В 1867 году вышел знаменитый роман «Дети капитана Гранта». В 1870-м «20 тысяч лье под водой». Наибольшим успехом пользовалась его книга «Вокруг света за 80 дней», которая была напечатана в 1872 году. Деньги, слава, все было, но шумный Париж уже раздражал. Жюль Верн переехал в провинциальный и тихий Амьен. Он приучил себя работать как машина, вставал в 5 утра и до 7 вечера писал, перерыв только на чай, еду и чтение. Благо он выбрал себе подходящую жену, которая его прекрасно понимала и создавала ему комфортные условия. Он ежедневно просматривал множество газет и журналов, делал нужные вырезки, складывая их в картотеку. Всего за свою жизнь Жюль Верн написал 63 романа, 20 повестей, десятки рассказов и пьес. Он удостоился самой почётной награды большой премии французской академии, попал в число так называемых бессмертных. К сожалению, последние годы жизни были для Жюля Верна не очень счастливыми. Он стал слепнуть, но продолжал диктовать свои произведения до последнего вздоха.